Не дайте себя обмануть. Прощая ближним мелкую неискренность, продиктованную деликатностью, мы по-настоящему серьезно и нетерпимо относимся к такой лжи, которая чревата для нас реальным ущербом – психологическим или материальным. Нас раздражает стремление людей нечестным путем приобрести то, чего они не заслуживают – нашей любви, доверия, участия и денег, в конце концов. Такую коростную ложь мы единодушно осуждаем. Даже отъявленные плуты сами не любят быть обманутыми. И в этом, безусловно, правы. Увы, это беда неискоренима. Слишком велик для человека соблазн легко и быстро получить то, что требует немалых усилий или вовсе недостижимо. Безокоризненная честность, воспетая в образах героев и праведников, в повседневной жизни практически не встречается. Кому из нас не доводилось кривить душу в том числе и небескорыстно? Разумеется, подлинное самоуважение возможно лишь тогда, когда мы принципиально воздерживаемся от нечестного поведения, стремимся снискать жизненного блага, добросовестным трудом и справедливых отношениях с окружающими. Однако было бы наивным ожидать того же от каждого встречного. Сколько врунов всех мастей на протяжении нашей жизни морочили нам голову, заставляли потом долго расплачиваться за доверчивость. И еще множество их встретится на нашем жизненном пути. Поэтому, терпимо относясь к безобидным, невинным уловкам, будем настороже перед лицом по-настоящему серьезного обмана. А для этого необходимо культивировать в себе психологическое чутье, позволяющее распознать нечестность. Крупный специалист по выявлению лжи Пол Экман разработал целую систему опознавательных признаков, которые позволяют с большой долей вероятности уличить лжеца. Правда, он впоследствии признавал, что профессиональная искушенность не застраховала его самого от огорчений и разочарований, даже в отношениях со своими близкими. Однако его наблюдения, дополненные данными многих других психологов, в принципе могут оказаться не бесполезны, если мы хотим выработать в себе психологическую проницательность. Анализируя поведение лжеца, специалисты указывают, что ложное сообщение, как правило, преподносся в словесной форме. И именно об убедительности своего высказывания в первую очередь заботится говорящий. Но существует еще и так называемый бессловесный знак, которым почти никто произвольно не владеет, зато используют все, безотчетно и непосредственно. Именно в интонациях, едва уловимых жестах, нюансах мимики и позы проявляется подлинное суть сообщения. Именно на этом уровне происходит своеобразная «утечка» термин Пола Экмана, достоверной информации. На какие же сигналы такого рода следует в первую очередь обращать внимание? Когда человек лжет, он обычно волнуется. Пытаясь справиться со своим волнением, он неосознанно совершает беспорядочные, неоправданные движения. Лгущий человек. Не может спокойно усидеть на одном месте. Теребит края своей одежды. Стряхивает с нее пыль, снимает соринки, реальные или мнимые. Перебирает пальцами, потирает руки. Играет с какими-либо предметами. Не может сдержать появлявшуюся дрожь в коленках. Стремится как бы спрятать свое тело, вывести его из вашего поля зрения. Облокачивается на шкаф, при этом фактически прячась за ним. Разваливается на стуле или в кресле, съезжая с него под стол и тому подобное. Покусывает губы или ногти. Интенсивно курит. Оттягивает воротник рубашки и энергично трёт шею под ним. Покачивает ногой. О неискренности человека могут свидетельствовать также и следующие признаки. Мимолетные изменения в выражении его лица. Рассогласование между словами и жестами. Кивание головой при отрицательных ответах. Покачивание головой при положительных ответах. Тело повернуто в сторону от собеседника Голова опущена, втянут подбородок. Брови хмурятся или поднимаются. Совершаются различные движения ногами. Шарканье поступвывания по полу, сгибание и разгибание коленей, закидывание ноги на ногу, нетерпеливое переминание с ноги на ногу. Руки держатся в области паха, бессознательная попытка защититься. Человек держится за какой-либо предмет: портфель, стул, дверцу автомобиля и тому подобное, или облокачивается на него. Периодически поглаживается, похлопывается, массируется какая-то часть тела, жест самоуспокоения. Улыбка появляется часто, не вовремя и надолго. Скрещиваются на груди руки и или ноги под стулом. На собеседника могут указывать и следующие особенности его речи. Настоятельное убеждение в собственной искренности, при котором он чрезвычайно подчеркивает свою честность, неизменно настаивая на том, что говорит только правду, в случаях, когда вы никак не выражаете недоверия к его словам. «Кляну здоровьем, честное слово я не знаю», Даю руку на отсечение. Это так же верно, как то, что. А это самый распространенный и очевидный словесный признак лжи. Уклонение от обсуждения определенных тем вопросов, когда они не затрагивают каких-либо неприятных для человека моментов. Не могу вспомнить, я этого не говорил, я не хочу это обсуждать, не вижу здесь никакой связи. Я не могу определенно ответить на этот вопрос. Необоснованно обоснованно вызывающий или враждебный тон когда вас явно провоцируют на грубость, отвлекая от предмета разговора. Не понимаю, о чем идет речь, я вообще не желаю с вами говорить, я не обязана отвечать на ваши вопросы. Попытки вызвать ваши симпатии, доверие, чувство жалости, когда предшествующие отношения с данным человеком не привели к такому сближению. Я такой же, как вы, у меня точно такие же проблемы, у меня семья, дети, короткие отрицания или равнодушные уклончивые ответы на прямые вопросы. Простые повторяющиеся ответы или повторение простого отрицания. Уклонение от использования слов «да» или «нет». Вы же сами это говорили. Я не уверен. Вы уважаете меня? А вы, несомненно, человек серьезный. Я об этом мало знаю. Давно замечено, что верным признаком неискренности является беспокойный, бегающий взгляд. Стремление не встречаться глазами с собеседником. Считается, что если взгляд у человека прямой и открытый, то и сам человек таков. А вот тот, кто прячет глаза, скорее всего, неискренен и недоброжелателен. Это распространенное житейское мнение разделяют и некоторые психологи. Так немецкий исследователь Хаурс Трюкле пишет, «Курь мой взгляд больше всего подходит для установления зрительного контакта с симпатичными вам людьми. В человеческих взаимоотношениях этот взгляд свидетельствует о заинтересованности и уважительном отношении, о готовности к откровенному и прямому общению». Без всяких тайных причин и околичностей такой взгляд сигнализирует о порядочности, уверенности в себе и прямом характере. Но было бы недопустимой поспешностью выносить суждение о человеке на основании лишь одного этого признака. Небы известно, что в этой связи мнения известного психиатра Владимира Леви есть люди, которые никогда не смотрят в глаза. Вы просто не знаете, какие у них глаза, так старательно они их прячут. Не спешите думать, что у такого человека Нечистосовесть или он трус? Нет, ни у кого вы не найдете более ясного и твердого взгляда, чем у закоренелого подлеца. Среди тех же, кто упорно избегает смотреть в глаза, как раз довольно часто встречаются люди с повышенным чувством ответственности и твердой волей. Некоторые застенчивые люди, наоборот, упорно смотрят в глаза другим, чтобы победить и скрыть свою застенчивость. Это тоже неэффективно, ибо собеседник в ответ на такой напряженный взгляд тоже напрягается и возникает взаимная цепная реакция скованности. Бояден смотреть в глаза можно скорее назвать своеобразной атовистической застенчивостью, рудиментом древнего поведения. И если она действительно проявляется при нечистой совести, то главным образом у тех, кто к этому еще не привык. В свое время Зигмунд Фрейд писал, «Ни один смертный не способен скрыть секрета. Если губы его молчат, то проговариваются его пальцы». Действительно, движение рук можно расценивать как главный индикатор искренности. Ладони наших рук хорошо приспособлены для того, чтобы прикрывать лицо. Во многих жестах, направленных на собственное лицо, присутствует желание что-то скрыть. Так количество жестов «рука-лицо» заметно возрастает при попытках солгать. При этом чаще других встречаются следующие движения. прикрыть рта, возможно, последствия касания носа, жесты маскировки потягивание замочку уха, имитация самонаказания, потирание щеки, касание или поглаживание подбородка, брови или волос, самоуспокаивание посредством символической ласки. Показ ладони – символ открытости. Тем самым, как бы говорится, я не вооружен и не имею скрытых намерений. Обратите внимание, как жестикулирует провинившийся водитель, разговаривая с дорожным инспектором. Его ладони, как правило, обращены к стражу порядка, демонстрируя открытое и невинное положение. Стремление спрятать руки, например, за спиной или в карманах, скорее всего, свидетельствует об обратном – желании что-то утаить. Не следует, однако, забывать, что единичный жест может объясняться самой прозаической причиной. Например, у человека просто зачесался нос. И вовсе не имеет символического значения. С другой стороны, выражение откровенности можно более или менее произвольно симулировать и опытные лжецы достигают в этом немалого искусства. Поэтому, по большому счету, самым главным остается содержание высказывания, которое надо анализировать трезво. На основе широкомасштабных экспериментов английский психолог Ричард Вайсман доказал, что самые короткие ноги у лжи распространяемы по радио. Оказалось, что ложь, произнесенную по радио, разоблачить гораздо легче, нежели представленную на телеэкране. Ученый предлагал своим испытуемым теле- и радиотрансляцию от вариантов чистой правды и грязной лжи. Радиослушатели в 73 и 4% случаев раскалывали лжицов, тогда как телезрителям это удавалось не более чем в половине случаев. Любопытно, что считающиеся важными для изоблачения врунов их мимика жестикуляция и позы могут на самом деле служить прекрасным средством маскировки неправды.